Глава 26. Кот в деле Через час В комнату возвращалась в смешанных чувствах. Голова пухла от информации и предстоящих дел, но по телу мягким теплом разливалось удовлетворение. Мы многое успели. Пока Мигель посвящал в детали допроса, Отец и Икиму отобрали семь видов линз подходящих для создания очков вершителя. Тесты провели сразу, отсеяли лишние варианты и оставили только три артефакта. Я сразу наполнила их силой, и теперь все зависело от ночной вылазки. Если все получится, изготовим большую партию, а потом займемся изгоняющими артефактами. Без них нам не победить. Пока добиралась до комнаты, Успела поговорить с ветром. Генерал оказался прав. Именно меч защитил меня от меток, с помощью которых змей прокрадывался к погибшим клинкам. Но теперь, приняв судьбу вершителя, я не только получила абсолютную защиту от подобных маячков, но и оберегала тех, кто находился рядом. Защита меча растекалась на приличное расстояние, так что тропы отражений можно уже не бояться. А вот вторая новость, увы, удручала. Скверно набирала обороты, в распоряжении змея имелась целая армия нечисти. Но главную угрозу представляли уже не люди, а крысы. Животные становились заразными в момент смерти, и, уничтожая их, наши маги фактически забирали чуму себе. Мигель упоминал, что в Кревол перекинули несколько подразделений некромантов и огненных магов. Если они успели заразиться, нас ждет катастрофа. Мне нужно срочно их проверить, а это отберет много сил и времени. Боюсь, что тогда не успею подготовиться к переговорам и заключению нового договора с королевой нечисти, а нам жизненно необходима ее помощь. Как ни крути, все упиралось в создание артефактов, позволяющих разделить мои новые способности с другими магами. Шанни! Ну наконец-то! Едва открыла двери, мне навстречу рванул восторженный кот. Мы ужасно волнова! Договорить Марчелло не успел. Я сгребла его в охапку и поцеловала в пушистую макушку, а затем обняла и подлетевшую к нам Вивьен. Сегодняшние события словно откинули меня на восемь лет назад. Я сама не заметила, как назвала друзей настоящими именами. Пока мысленно, но впредь нужно быть осторожней. «Все хорошо, наверное», — тихонько ответила. «Мне нужно о многом вам рассказать». «Для начала поешь», — по-хозяйски скомандовал кот. «Тебя ведь наверняка только работой грузили». Выглядишь бледный и еле на ногах стоишь. Я и правда очень устала, но отдыхать некогда. Кстати, а где Тиана? «Помогает лилиям проверять артефакты ментальной защиты», — ответил Марчелло. «Парни там же, должны вернуться через час, а может и быстрее». «Хорошо», — облегченно выдохнула. Отменять разговор не собиралась, но для начала нужно собраться с мыслями и переварить новости. В ушах до сих пор звучал голос Мигеля, а перед глазами мелькали обрывки недавних событий. Допрос ножей, император, совет, предстоящий штурм паутины. Хотелось выпить травяного чаю и немного поспать, но я не могла позволить себе такой роскоши. Поднявшись, направилась к шкафу, в котором стояла моя сумка. Кажется, в ней должно остаться несколько флаконов бодрящего эликсира. «Шанни, сон ничем не заменишь», — возмутилась Ви. «Нет». «Только не говори, что собираешься еще работать», — охнула совушка. «Ночью я участвую в зачистке каменной паутины», — ответила, доставая нужный флакон. До этого нужно поговорить с командой и рассказать правду о моём прошлом. А ещё я стала вершителем, избавилась от метки змея и узнала, что Вейс — моя тётя. Выпалила на одном дыхании. «Что?» — глаза Марфалов округлились от шока. Залпом, выпив зелье, уселась на кровать и принялась подробно всё рассказывать. В какой-то момент сама обалдела от того, как много сегодня случилось. Безумный день. И дальше вряд ли станет легче. Но сейчас больше всего беспокоила ночная вылазка. Мигель за короткий срок разработал ювелирный план зачистки паутины. Вместе с Вэйс и Дамером он придумал, как обойти ловушки змея. Оставалось воплотить это в жизнь, но я едва стояла на ногах, а ведь мне предстоит стать глазами отряда. «Жуть!» — констатировал кот, когда закончила рассказ. «Но зажабейшество я искренне рад!» — злорадно добавил. «Все по заслугам!» «Дойер оказался еще большим гадом, чем мы думали», — согласилась Ви. «Он даже не жаба, он крыса!» Прямо как те, что сейчас бегают по кревелу. Точно! Кот неожиданно вскинулся на задние лапки. Его глаза сверкали, а усы топорщились от возбуждения. Я придумал! Что придумал? Удивилась резкой смене темы. Гениальный план! Я понял, как избавиться от крыс в кревеле не рискуя нашими магами. Говори, хитрости коту не занимать. Нас не раз выручали его планы и умение добывать ценнейшую информацию. Недавно я помогал Гарсии готовить артефакты для тех, кто поедет в королевство немертвых, пояснил кот. Образцы, предназначенные обычным магом, работали без сбоев. Но наши сви-амулеты требовалось немного переделать. Плетение вышло слишком мощным и постоянно слетало. Пришлось ослабить его. Пока не совсем понимаю, как это связано с крысами, я нахмурилась. Амулеты для морфалов поглощают намного меньше энергии. Особенно это заметно на стихийных плетениях, а защитное заклинание Гарсии основывается на магии воздуха и жизни, как и сила твоего меча. Значит, на создание очков и развеивающих амулетов для морфалов ты потратишь намного меньше энергии, чем на аналогичные артефакты для людей или драконов. Хочешь привлечь лесное братство? Морфалы Дона Савиньона давно работали на генерала и Гарсию. Их часто задействовали для разведки или в качестве посыльных. Им не привыкать к сложным поручениям, так что идея отличная. Нужно только придумать, как защитить оборотней от скверны. Вспышка. Передо мной неожиданно возник призрак клинка. Друзья тут же вскинулись на лапы, готовясь дать отпор, но дух примирительно поднял руки. «Прошу прощения, что вмешиваюсь. Я — Ветер, хранительница меча-вершителя», — представилась она. «Марчелло», — настороженно муркнул кот, — «а это Ви. Мы — друзья и защитники Шанни». «Очень приятно», — красивые губы призрака изогнулись в улыбке. Марфал ей сразу понравились. Я не успела вернуться в клинок и случайно услышала разговор. Она обернулась ко мне. Магия вершителя напрямую связана с клинком и слабеет без него. Поэтому не советую изготавливать большую партию амулетов. Заряда все равно хватит максимум на пару дней. Открывало до немертвого королевства лапой подать! Оживился Марчеллу. «Если сформировать летучие отряды лисиц и котов, а также привлечь к делу хищных птиц, сможем быстро вычислить и уничтожить все крупные стаи крыс. Для начала нужно решить, как остановить волны тьмы», — напомнила Ви. «Если Вальтер продолжит поднимать нечисть, подобные меры малоэффективны». «Нужно сжигать тушки, тогда он не сможет воспользоваться ими повторно», — ответил кот. «Ни один некромант не в силах поднять пепел, зато потеря такого количества солдат ударит по змею. Он ведь чувствует смерть каждой жертвы, освобожденной с помощью магии клинка, верно?» «Да, это правило распространяется даже на крыс». — подтвердил ветер. — Что же касается волн, их можете не опасаться. Они появлялись из-за Марганы, когда она использовала свою иномирную магию для защиты клинка, или когда грешник убивал ее гончих. — Выходит, в Кревели погиб отряд гончих, — кивнул дух. Вальтер заманил их на старое кладбище, а после уничтожил, использовав освободившуюся силу, чтобы поднять более трех тысяч мертвецов. Я зло скрипнула зубами. Маргана удружила от души. С такими помощниками и врагов не надо. Это ошибка хранительницы. Не стала спорить ветер. Она понесет наказание, и подобное больше не повторится. Теперь. Змею придется поднимать нечисть за счет собственных резервов. Это резко ограничит его возможности, приободрился кот. Учтите, что от немертвого двора до кревела хвостом махнуть, поэтому сможем оперативно менять амулеты. Марфалам придется каждый раз пересекать кольца хаоса, окружающий королевство Ии и выпивающие жизненную энергию из всех, кто к ним приближается. Напомнила я, беззащитных амулетов Гарсии их невозможно преодолеть, а я не уверена, что он сможет за короткий срок изготовить большое количество щитов. «Есть одна лазейка», — Марчелло гордо распушил усы. «Кукушки! Их не зря называют птицами мёртвой земли». Они легко переносят магию немёртвого королевства, и им не страшны кольца хаоса. Это распространяется только на обычных птиц или иноморфалов? На обычных. Но Дон Савиньон специально по приказу генерала выдрессировал отряд кукушек особого назначения и научил их передавать письма и амулеты, — пояснил кот. С их помощью Мигель и вел переговоры с королевой Ией. «Откуда тебе все известно?» — я опешила. Гарси рассказал, когда я помогал ему с амулетами». Скромно муркнул Марфал и почесал ухо, украшенное золотой серьгой. Отец был его кумиром, и подарок зверек носил, не снимая. «Пока план сырой, его нужно доработать и придумать, как совместить все артефакты в одном амулете, чтобы Марфалам не пришлось таскать целый ящик артефактов», — продолжил Марчелло. «Но согласитесь, у лисов и котов намного больше шансов незаметно перебить крыс, чем у боевых магов. Это может сработать?» «Идея отличная!» Похвалила, и кот распушил грудку, как снегирь. Но я переживаю, чтобы змей не открыл охоту на Марфалов. С отрядами боевых магов он связываться не станет, это сразу выдаст его. А вот натравить на котов и лисов нечисть может. «Для этого нас необходимо засечь», — усмехнулся Марчелло. «Нет ничего проще», — парировала я. «Достаточно расставить сети, улавливающие живую энергию». «Вот именно», — муркнул кот, — «но ты же некромант, как и Мигель, Дамир, Роджер и Диего. Неужели вы не придумаете, как замаскировать отряд морфалов под нечисть?» «В теории это возможно», — ответила, немного подумав, «Но я сейчас не готова дать точный ответ. Плохо соображаю». «А еще на ночную вылазку собралась», — вздохнула Ви. «Поешь хотя бы. Мы много вкусного принесли». Кот тут же метнулся к столу, расставляя тарелки и накладывая мне печеную картошечку, курочку и салат. В это время Ви при помощи магии налила травяного чаю и помогла Марчела перенести под нос. Ароматы еды подействовали безотказно, а на душе стало тепло от трепетной заботы друзей и их искреннего желания помочь. «Ну что бы я без вас делала?» — воскликнула, уютно устраиваясь на кровати. Зелье потихоньку начинало действовать, мысли прояснялись, но перед встречей с командой и впрямь неплохо бы подкрепиться. Я ужасно проголодалась. «Кстати, отрядам Марфалов не обязательно начинать работу с самого Кревола», — неожиданно предложила Ви. «Предлагаю взять под контроль границы с соседними герцогствами. Змей ведь не просто так собирает крыс. Он готовит прорыв и наверняка будет перекидывать грызунов малочисленными группами» чтобы не привлечь внимания. «Точно. Для начала заблокируем его в Кревеле, а после начнем сужать кольцо». «Мне нравится?» — муркнул кот. «Если генерал одобрит, я согласен лично заняться формированием отрядов, а Ви возьмет шефство над птицами и поможет кукушкам выучить новые маршруты». «С удовольствием!» сверкнула глазами совушка. Боевой настрой кота зацепил даже спокойную и не склонную к авантюрам Вивьен. «Нужно узнать, как у змея обстоят дела со шныриками», припомнила я. До падения железных суд на службе у Вальтера состояло огромное количество морфалов-разведчиков. В гильдии их называли «шныриками», за умение незаметно прошмыгнуть куда угодно и собирать информацию в обличии обычного зверя. Некоторые оборотни были пленниками, как Ви и Марчелло. Их завербовали и клеймили принудительно во время налетов на общины морфалов. Но были и те, кто добровольно помогал аспидам, купившись на золото и возможность безнаказанно творить бесчинство. «Во время атаки на сотые...» «Почти все шнырики погибли», — ответил Марчелло. «Уцелели только те, кто в этот момент находился на задании. Не удивлюсь, если они до сих пор работают на Вальтера, но уже в качестве нечисти. Это может стать проблемой, а может и наоборот. Если они заражены скверной, наши отряды легко вычислят их и уничтожат». «Нужно ослепить змея!» — воинственно воскликнул кот. «Загнать в угол, отрезать все пути к отступлению и развеять по ветру, как последнюю нечисть, чтобы воскреснуть не смог». Марчелло зашипел, яростно вложив в угрозу всю душу. Вип поддержала его, угрожающе раскрыв крылья зато я едва сдержала смех. Злость Марфалов выглядела слишком мило и потешно, хотя я прекрасно помнила день, когда они вступились за меня во время схватки с телохранителями Дойра. Боевые навыки зверьков тогда оценил даже Мигель. Особенно похвалил кота, сумевшего укусить за ухо одного из громил. «Ты улыбаешься?» — насупился кот. Совсем не страшно, да? Что ты? Тут же посерьезнело подыгрывая ему. Очень страшно. Вы настоящие воители, добавила с улыбкой. Лукавишь, беззлобно фыркнул Марчелло. Ну и ладно. Не все могут владеть мечом. Разведчики тоже нужны. Очень. Залпом допив чай. Сняла оформленную курточку. В комнате было тепло, да и отзелье меня бросило в жар. Но едва обнажила плечо, почувствовала на себе взгляды друзей. Я забыла наплечник в кабинете генерала. «Шанни!» Увидев чистую кожу без шрамов и проклятой метки, Ви бросилась ко мне и обняла крыльями. Слова о том, что я избавилась от печати, не произвели такого впечатления, как наглядные демонстрации. «Ну, наконец-то! Теперь ты окончательно свободна!» — муркнул кот, погладив лапкой мою руку. «Мы все свободны!»